Глава 25 День прошел в томительной тревоге и волнении. Начинали говорить о чем-либо, и обрывался разговор, и вяли на губах слова. Постойте, господа, вы ничего не слыхали? бледнее сказала Сетров. Ника вышел в лес, прокрался на дорогу. Солнце скупо светило, жирные глинистые желтые колеи блестели под лучами. Бурый вереск, набухший от дождя. Набегал на дорогу. Сквозь тонкие стволы частых сосен привидением грезился черный можжевельник. Белка, ломая сучья, прыгнула от шагов Ники. Он вздрогнул и долго смотрел и слушал. Мерно шумел лес, то притихнет и тихо шуршит вершинами, то вскинется, загудит, заскрипит и долгий ведет о чем-то рассказ густыми голосами старых сосен. Нигде никого. В избе притихшие ждали Нику Осетров, Железкин и Таня. «Нет», — сказал Ника, — «это так послышалось». «Мне показалось, что кто-то кричал команды», — сказал Сетров. «А я слышал, будто автомобиль», — эстонец покачал головой. «Какой тут автомобиль?» — сказал он. «Тут топ такая кругом, что и телекую не проедешь. А то автомобиль. Да вы, господа, не бойтесь. Коли поручик за это дело взялся, так он его проведет. Он ведь тоже головой рискует. «А вы давно знаете поручика?» — спросил Ника. «Пятнадцать котов. от как!» — сказал, вытряхивая пепел из трубки истонец. Фельдфебелем в его роте был шесть лет. Он ведь неудачливый поручик-то наш. Расшалов он был и снова слушал. Он-то горь намыкал немало. В Красноярском пехотном полку не было против меня сурьезные фельдфебеля. После пять котов в петербургской полиции околоточным служил. Полный банд за войну имею. Меня к эстонцам на офицерскую должность свали До да чего не видел. Служил к государю, а больше никому служить не желаю. хаму не поклонюсь никогда. Демократия, демократическое правление, рафинство. А как явился я к ним, так службой в полиции попрекать стали. Эх, люди!» Разговор умолк и снова сидели на лавках и ждали, когда смеркнет день когда наступит час освобождения. Солнце спускалось за лес. Длинные потянулись тени от сосен, красными стали стволы под закатными лучами. «Пойдемте», — сказала Таня Ники, — «посидим немного на воздухе. Душно здесь». Они вышли за избу и сели. Она на пне, он подли, на песчаном обрыве. Лес все рассказывал свою древнюю сказку. В свежем воздухе пахло морозом и терпким запахом можжевельника, смолы, хвои и терпентина. Лужи затягивала литком, и они морщились и тихо потрескивали. «Вы помните, Ника, — тихо проговорила Таня, — как любили мы с солей наступать на ледок на лужах и слушать, как хрустит он под каблуком?» «Да, Таня, помню», — коротко сказал Ника. «Ника», — после долгой паузы сказала Таня, и широко раскрылись ее глаза, будто два синих василька глянули из черной опушки длинных ресниц. «Ника». Что же это такое? Было, было, было. Вся жизнь в воспоминании. А что же есть, что осталось? Господи, как подумаешь, ни одной карточки папы или мамы, ни одного портрета, ни крестика, которым крестили, ни колечко, которое подарила мама, никакой памяти не осталось от того, что было. Все пропало, и точно не было ничего. Мама, папа, Коля, ваша сестра Оля, Павлик, «По всему свету или на том свете? Ни письма, ни телеграммы?» «Все вернется, Таня», ближе садясь к ее ногам, сказал Ника. «Вернется, говорите вы», сказала Таня. «Нет, Ника, не вернется. Эти три года я ходила по деревням. Нигде никто ничего не знает. Ночью постучишь в избушку. Пустите Христа ради. Проваливай, милая, Христос подаст». И так это холодно, жестоко, грубо. «А где пустят? Войдешь?» Изба темная, лучина лучина в ставце чуть тлеет, холодно. И на столе вместо образов — картина. Из города, из господского дома, добытая. И вижу, что им она не нужна. Вижу, что и им холодно и голодно живется. И молчим. Иногда вся ночь пройдет, и слова не скажешь. Точно и не русский это. Ах, Ника, что же это такое? — Погодите, вернется, глухо сказал Ника и слезы клубком стояли в его горле. «Вернется. А помните, глухую осенью у вас на даче в царском селе? Я ночую у Оли и вышла ранним утром. На окнах каплями носил туман. Недвижные стоят желтые березы, красный клён и лапчатый каштан, наполовину потерявший листья. Ах, как тихо кругом. Мокрый песок хрустит под ногами, туман стоит над землею и тонут в нем деревья парка, чуть намечается его ограда и густая стена акации. Царское село спит, на улицах тихо, шоссе уходят вдаль, и в тумане черными силуэтами стоят раскидистые ели, за ними лук, там дальше едва блестит маленькое озеро. И так хорошо, хорошо на сердце, так тихо. О, Боже, как я любила тогда вас всех, и папу, и маму, как я любила царское село. Теперь оно детское село, и я не та. «Таня», — сказал Ника, — «что, дорогой мой?» Поворачивая к нему свое худое бледное лицо, спросила Таня. «Вы все та же». «Ах, нет», — нервно кутаясь в платок, сказала Таня, «разве вытравишь из меня позавчерашнюю ночь? Хотя нет, не помню. Как ярко и отчетливо стоят в моей памяти воспоминания детства». И как туманно то, что было так недавно. Как во сне я вижу ярко освещенный низкий сарай или погреб. Сыро, гадкой кругом люди, жалкие, нечистые люди. И я такая же, ногам холодно, в глазах рябит. Я не видела ничего, я не знаю, кого убили, кого нет. Вы молились, Таня? Молилась, молилась, Ника. Ника, об этом не говорят. Я была тогда близка к смерти, и я почувствовала, что смерти нет. Есть бессмертие. Вы ничего не видали? Нет, ничего. Но я чувствовала, как что-то сладкое и сильное заливало мое сердце, и я уносилась куда-то из этого мира. Я не боялась мучений. Тут вдруг увидала вас. Вы узнали меня? Узнала, и не хотела поверить, что вы. Так было тяжко, Ника. «Ника, еще раз скажите мне, что вы не были с ними душою ни одной минуты?» «Ни одной секунды, Таня. Вы думали этим путем спасти Россию?» «Я разочаровался спасти другим путем. Таня, я хотел вам сказать... Вы помните тот вечер в царском селе, когда Павлик, Оля, я и вы, мы поклялись спасти государя?» «И не спасли. На все Божья воля». Они примолкли. Закатные лучи уже поднялись по стволам и освещали только самые верхи сосен. Внизу подымался туман, стал слышен запах гниющего камыша и моря. «Таня», — прижимаясь лицо к ее ногам, сказал Ника, — «видит Бог Таня, что я всегда был верен ему. Таня, простите меня». «Что же прощать?» «Ах, все...» «Всю жизнь! О, что это за жизнь была! Звериная жизнь, Таня!» «Но теперь по-новому. Мы вернем старое. Таня, вы одни, и я один. Где все люди? Таня, будем вместе, и как только можно будет, мы обвенчаемся, Таня!» «Милая, любимая моя Таня! Куда уж мне! Да разве можно любить такую, как я? И с этим ужасным прошлым?» «Прошлое забудется, и будет, будет жизнь!» Ведь если не верить и не ждать, то и жить нельзя». «Что-то завтра», — сказала Таня. «Ах, что бы то ни было, но уже хорошо, что мы вместе. Как я искал вас, как ждал, как томился, и вот случай этот. Но не буду вспоминать о нем». «Осетров — хороший человек», — сказала Таня. «А вы знаете, я его видала раз в Царском селе, в эти ужасные дни Керенского. Я была с Олей и мисс Проктор. Он мне показался отвратительным». Он был таким. Он покаялся. «В покаяние и спасение, — так верил русский народ, — задумчиво сказала Таня. Таня! Что, дорогой мой? Таня, я жду вашего ответа». «Ответа? разве нужен ответ?» Она нагнулась к Нике, было уже совсем темно. Близко приблизились к Нике, большие ставшими темными глаза. Маленькие руки охватили его шею, и он почувствовал, как к его губам прижались теплые губы. Я была ваша и буду вашей, прошептала Таня. Да, да, любимый.